Глава 10. Мы вместе с Дебо вышли из кабинета и направились в сторону лифтов. Я шла чуть впереди, и ловила настороженные взгляды, направленные на нас. Кто-то смотрел удивленно, подняв брови. Другие провожали нас глазами и перешептывались – Я просто кожей чувствовала людское любопытство, но шла, гордо подняв голову. А еще горячий взгляд Дибо направленный куда-то в мою шею жёг ее огнем. Только в лифте я немного расслабилась и осмелилась посмотреть ему в лицо. Он нажал кнопку и повернулся ко мне, явно хотел что-то сказать, но двери открылись на следующем этаже и в кабину ввалилась целая группа секретарей больших и маленьких боссов компании. Я захотела сразу превратиться в муху и вылететь в щель подальше от вопросов и поздравлений. Но Дибо будто угадал мое желание. Он развернулся и закрыл меня широкой спиной от зрителей. Нас прижали к стене кабины, и мы оказались в опасной близости друг от друга. Мужской парфюм Дибо, такой же резкий и терпкий, как он сам, щекотал мой нос. Его подбородок касался моего затылка. От тугие мускулы руки я чувствовала даже сквозь синий костюм в белую узкую полоску. Внезапно волнение коснулось моего живота и побежало дрожью по всему телу. Я попыталась отодвинуться, но Дибо положил руку мне на талию и прижал к своему боку. Девушки весело щебетали ни о чем, искоса поглядывая на единственного мужчину. Я их совершенно не интересовала. Когда наконец Лифт остановился на первом этаже. Я вздохнула облегчённо. Мне не нравилось, как реагирует моё тело на сына Андрея. Лучше война, чем симпатия, угрюмо подумала я, понимая, что симпатия может вылиться в нечто большее, и страшась этого. Мы миновали холл офисного здания и вышли на улицу. Дибо медленно снял пиджак и сунул мне в руки. "Подержи. Я схожу за машиной". А разве она не в подземном гараже? глупо спросила я. Нет, на ходу закатывая рукава рубашки, он направился в арку, делившую здание на две части, соединённые переходом с висячим зимним садом. Всё ясно, оставил машину во дворе. Почему? Об этом история умалчивала. Я осталась на санцепёке, И сместилась немного под козырёк входа в здание, в тень. К подъезду офиса подкатила машина босса, и из неё вышел Глеб. Он сразу направился ко мне. Я заметалась, не зная, куда от него спрятаться. Сзади находилась ресепшн, где глаза много видят, а уши много слышат лишнего, а впереди трасса. Глеб, ничего не спрашивая, схватил меня за локоть и потащил к автомобилю Андрея. "Ты с ума сошёл? Ты чего делаешь?" прошептала я. Я нервно Оглянулась. Девушки на ресепшн глядели через стекло в нашу сторону. Одна даже пальцем показывала на нас охраннику. А ты хотела, чтобы я тебя с дебу оставил? Я видел, как этот дьявол на тебя смотрит. А помнись, я выдернула руку в надежде, что Глеб не станет переходить границы на улице. Сюда идет охрана. Сделай вид, что мы просто невинно разговариваем. Глеб бросил мимолетный взгляд в окно и шагнул назад. Вот там и стой. Что люди подумают? Какие у нас могут быть с тобой отношения? И вообще, что за чушь ты несешь? Как на меня может смотреть Дебо? Как на врага, не иначе. Я же свалилась из ниоткуда и претендую на часть его наследства. Ты ему нравишься? Ерунда. Мы только утром познакомились, и между нами сразу началась война. Ничего ты полька не понимаешь. Это я тебе как мужик говорю. Ты как магнит притягиваешь. Я видел что Что он как жеребец втянул ноздрями воздух, когда наклонился к тебе, чтобы отдать пиджак. Да ты просто одержим ревностью. Зачем тогда все это затеял? Я пять лет ждала от тебя предложения о браке, а ты распорядился мною как вещью. Теперь терпи. Мы стояли возле машины Андрея, и это само по себе было опасно. Я осторожно опять оглянулась. Не пристала жене босса болтать непринужденно с его водителем. Не могу терпеть. Как закрою глаза, так и вижу, что шеф к тебе руки тянет. Полька, ты обещала, что и сегодня спать с мужем не будешь. Ну и как я ему откажу? изумилась я. Это уже не смешно. Придумаешь отговорку, месячные пришли. Это отговорка на несколько дней, а дальше потом новое придумаем. Я хотела возразить, но взглянув на Глеба, осеклась. Его лицо почернело, то ли от злости, то ли от солнца, но на него было страшно смотреть. «Сейчас» час он превратился в настоящего дьявола, но какого-то раненого и побитого В моей душе опять шевельнулась жалость. Ну что мне с ним делать? Надо его успокоить, но как? Разве я могла предположить, что Глеб, который придумал всю эту историю, будет так сходить с ума от ревности? Кажется, мама была права, когда держала меня от сердечного друга подальше. Рядом затормозил автомобиль. Дима вышел из него и направился к нам. Я замерла. Сердце колотилось в груди, во рту мгновенно пересохло. Но мужчины мужчина мирно поздоровались за руку. Развлекаешь мою мамиту? засмеялся Дебой и подмигнул мне. Я фыркнула, демонстративно открыла дверь и забралась в автомобиль на заднее сиденье. Рядом бросила пиджак, от которого у меня рука уже покрылась бисеринками пота. Я вдохнула прохладный воздух, нагнетаемый кондиционером, и с легким стоном откинулась на подголовник. Надо было подумать, но я пока ни на минуту не оставалась одна, и это мне не нравилось дома в своей комнате у меня всегда была возможность уединиться, а теперь такое впечатление, что я вышла замуж не за Андрея, а стала сразу во главе большой семьи. И все: мама, Глеб, Андрей, Дибо хотели, чтобы им угождали. Хлопнула дверь машины. Дибо заскрепел сиденьем, устраиваясь, потом пристегнул ремень. Я слышала эти звуки, но не открывала глаза, делая вид, что задремала, но от приставучего сыночка избавиться было сложно. "Почему села сзади?" спросил он. "Здесь мне удобнее. Не хочешь со мной разговаривать?" Я открыла глаза и встретилась с насмешливым взглядом Дибо в зеркале заднего вида, направленным в мою сторону. Он мне подмигнул, я икнула. И опять закрыла глаза. Не хочу с ним общаться. Не хочу. И снова поймала себя на мысли, что я где-то видела уже это лицо. Но где пересекались наши пути? Дебо, я устала. А чем ты с утра занималась? Ой, ничем. Выспалась, позавтракала, встретилась с дамочкой, которая приехала к тебе с раннего утра. Это моя мама, симпатичная кобылка, только объезженная. А мне Касты нравятся прямо как ты. Слушай, что ты ко мне пристал? Ни я, ни моя мама, никто из нас ничего плохого тебе не сделали. Почему ты так нас ненавидишь? А я должен любить? Нет, но уважать выбор отца просто обязан, как его сын. Хотя, что, хотя, Дибо уже смотрел на меня серьезно. Он так и не запустил мотор, будто ему важнее всего было сейчас поговорить со мной. Я слышала, что ты не родной сын, а при ёмный. И что? Тогда какое право ты имеешь мне указывать? Ты такой же прихлебатель, только еще дольше сосешь, Андрея. Зря я это сказала. Рука пулей вылетела из-за спинки сиденья и вцепилась бы мне в горло, но слава богу, помешал ремень. Я даже испугаться не успела, только вжалась в сиденье. Ах ты сучка, ещё и голос подаёшь. Ты первый на меня напал. Ну-ну, хочешь войну? Посмотрим. Дьябло, ну и имечко. Луиза явно ненавидела этого мальчишку. Может быть, уже поедем? Устало попросила я и показала рукой на окно. Мимо нас только что мелькнула машина Андрея. Глеб бросил волчий взгляд на Дибо, который в это время развернулся ко мне. Смотри, твой отец раньше нас дома будет. Дома, когда это наш дом стал твоим. Горячие, испанские или цыганские, или еще какие-то корни явно мешали Дебо мыслить разумно. я встряхнула головой, качнула черным хвостом, как строптивая лошадка, и открыла дверь автомобиля. Спасибо за внимание. Пожалуй, на метро лучше доберусь. Выскользнула из салона, пока он меня не остановил, и в этот момент услышала визг тормозов и звук удара. В ужасе посмотрела вперёд, на дорогу. В нескольких десятках метров от нас была страшная авария. Я прищурилась, но ничего не увидела. Дым, крики бегущих людей, несколько развернутых машин. Вот, пожалуй, и всё, что удалось разглядеть издалека. Что там высунулся из окна Дебо? Авария! Вот чёрт, теперь объезжать придется. Садись в машину, хватит капризничать. Не сяду, Дибо начал выбираться из салона. Я посмотрела на его грозное лицо, на глаза, метавшие молнии, и сделала два шага назад, а потом развернулась и побежала к подземному переходу. И тут в голове мелькнул образ Андрея. Они же с Глебом только что проехали. Я будто споткнулась, ноги разом обмякли, спина покрылась липким потом. Сердце пропустило удар, другой из горла вырвался хриплый крик. Я развернулась и спотыкаясь на высоких каблуках побежала к месту аварии. "Ты куда, дура?" закричал сзади Дебо, но тут же захлебнулся. Я даже не оглянулась. Ужасное предчувствие гнало меня вперед. За спиной раздался тот. Опыт. Дибо обогнал меня. Только теплая волна воздуха обдала жаром. В панике я шарахнулась в сторону, покачнулась и упала на колено. Громко взвизгнула от боли и отчаяния. Сильная рука дернула меня вверх и потащила за собой. Сквозь слезы, застилавшие глаза, я разглядела: "Дибо, не может быть, так не должно случиться", бормотала я на ходу, истерично всхлипывая. "Керрала Примечание: заткнись, ведьма, на ходу крикнул Дибо по испански и тут же повторил: "Закрой рот, ведьма!" Вой сирен ввинчивался в голову, но машины скорой помощи и полиции ещё были далеко. Мы подбежали к зрителям, столпившимся на тротуаре. Кто-то снимал происходящее на телефон. Тибу бросил меня и рванулся вперёд. Он разрезал толпу будто нож, и никто не мог ему противостоять. И тут я увидела черный автомобиль Андрея. Он был развернут поперек дороги. Рядом смялись в кучу еще несколько машин, из которых вываливались люди. У какой-то из них заело клаксон, и этот вой на одной ноте буквально выносил мозг. Правый бок машины нашей фирмы со стороны переднего пассажирского сиденья превратился в искорёженную груду металла. Слава богу, всхлипнула я, неожиданно обрадовавшись. От сердца немного отпустило и появилась надежда. Андрей всегда сидел сзади. На коленях у него лежал ноутбук, в руке зажат телефон. Я, прекрасно как бывший секретарь, знала, что он ни на минуту не останавливал работу, но радовалась напрасно. Просвет между двумя прохожими, я увидела, как девo бросился к машине и начал дергать на себя именно смятую дверь. Зачем? Андрей сидит не там. Приготовилась закричать: я, "Яну, все поняла". Не обращая внимания на людей, обезумевшая от страха, я лезла на пролом, не разбирая дороги. "Пустите, там мой муж. Пустите!" Умоляла я людей, и они молча расступались передо мной. "Есть тут врач!" закричал Диво, и на голос побежали маленький пухлый человек и две женщины. "Помогите! Тут он заметил меня. Уберите ее отсюда. Не пускайте!" закричал он, бешено вращая глазами. Кто-то схватил меня за плечи и загораживая обзор, потащил к тротуару. Я яростно сопротивлялась и все повторяла: Что там? Там мой муж, милая, пойдём со мной. Кто-то ещё взял меня под руку и попытался посадить на бордюр. На месте аварии уже тормозила приехавшая скорая. Полицейские, появившиеся на секунду раньше, разгоняли любопытных. Я вырвалась из чужих рук и бросилась к ним. Помогите, там мой муж, помогите. Дамочка, не мешайте, резко ответили мне, взяли за плечи. Я отвели к витрине магазина. Я уже ничего не соображала. Просто стояла, сжав пальцы в замок и не отрываясь смотрела на Дебо. Видела только его белую рубашку, мелькавшую в толпе. Ноги отказались повиноваться, подогнулись, вынудив меня опуститься на асфальт. Вам плохо? ко мне наклонилась девушка в медицинском костюме. Да, мой муж. Я не знаю, что с ним. Меня не пускают. Девушка миленькая, скажите мне, он не пострадал? Сейчас. Она исчезла из поля зрения, я замерла в ожидании. Тресущимися ладонями закрыла рот и старалась не кричать, чтобы не пугать окружающих. Медик вернулась через минуту. «Все в порядке. Не расстраивайтесь. Ваш муж жив. Немного лоб разбит, но это заживет. Еще и внуков нянчить будет. Вот ты славно, подошла какая-то прохожая, женщина средних лет в длинной юбке. Разве можно такую красавицу Одну оставить. Я видела ярко-красные ногти, выглядывавшие из сандалет, надетых на босу ногу. Мимо пробегали кроссовки, туфли, мокасины, но не могла разглядеть лица людей и все происходящее вокруг. Как только поднимала голову, солнце впивалось в глаза тысячу иголок и не давало ничего рассмотреть. Спасибо. Я так счастлива, пролепетала, потому что действительно была счастлива. Хотя я как женщина не любила Андрея, не хотелось ним спать, но и смерти я ему не желала. Я выпрямилась и посмотрела вокруг. Передо мной наконец-то открылась картина происходящего. Столкнулись одновременно несколько машин. В чем причина, пока было неясно. Рядом остановились две девушки, выбравшиеся с толпы. Ты все сняла? Что смогла? Полицейские оттерли в сторону. Молодец. Слушай, а кто виноват в аварии ты видела? Я насторожилась и стараясь не привлекать к себе внимания, подняла сна ноги сделала вид, что что-то ещё в сумочке. Потом вытащила губную помаду и стала красить губы, наблюдая за девушками в зеркальной витрине магазина. Нет, но судя по расположению машин на дороге, виновата вон та, чёрная машина представительского класса. Все остальные врезались друг в друга по принципу домино. Я проследила за её пальцем взглядом. Она показывала прямо на автомобиль Андрея. Глеб, сволочь, ты что наделал? Простонала я "Вы это нам сказали?" я недоумённо посмотрела на девчонок, только сейчас сообразив, что произнесла эти слова вслух. "Нет, мысли вслух. Простите", отговорилась я, но не двинулась с места. "Интересно, почему водитель резко остановился? Может, кто-то дорогу перебегал? Странно. Здесь активное движение и рядом подземный переход. Кому понадобилось так рисковать? Ой, смотри, кого-то на носилки кладут". Я тоже приподнялась на носочки, пытаясь раз то, о чем говорили девушки. Действительно, медики в синем несли носилки с раненым, накрытым с головой простынёй. Кто-то все же погиб. Глеб, сволочь, неужели ты сделал это намеренно? Но ведь и сам пострадать мог, бормотала я. И тут я увидела Глеба. Он как ни в чем не бывало стоял возле черной машины и объяснялся с полицейскими. На его лбу белела повязка, рядом бесновался дебо. Он как мельница размахивал длинными руками, все время норовя достать Глеба кулаком, но полицейские не давали ему это сделать. А где же Андрей? Почему его до сих пор не видно? Люди, пропуская медиков с носилками к машине скорой помощи, расступились. Два санитара стали загружать тело, но неловко повернулись, ударили углом носилок аборт машины, и рука пострадавшего свесилась вниз. Я с ужасом смотрела на качавшуюся безвольную кисть, украшенную часами Андрея. Я рванулась, не разбирая дороги к носилкам.